Глава третья. Силвейн. Когда Эри ушла, я перестал прикидываться и со вздохом отбросил подвернувшуюся под руку бумажку. Девчонку было жаль. Юная, наивная, глазищи в пол лица, синющие, и смотрит с такой преданностью, что хочется порубить в капусту всех, кто посмеет ее обидеть. Неудивительно, что даже кусачка из авиария, прославившийся тем, что пробил череп собственному наезднику и оставил того на всю жизнь дурачком, её не трогал. Ещё и ведёт себя девчонка так свободно, как будто уже давно знает, что она не просто служанка. Если поставит себя как следует, за ней не только грифоны, половина студентов будет шлейфом бегать, а там, глядишь, какой-нибудь из них поступится родовой гордостью и женится на ней. Жаль, это не ее судьба. Я достал чистый лист бумаги, пододвинул ближе чернильницу и начал выводить «Архею Каллару». Девочка там, где вы и ожидали. Признаки уже начали проявляться, взял ее под крыло. Без подписи, подальше от греха. Затем я запечатал письмо, убрал под камзол и... и поднялся с кресла. До начала учебного года осталось около недели. Послание нужно отправить сегодня же, иначе будет слишком поздно. А затем получше спрятать контракт Сейри. Во-первых, чтобы его никто не нашел и не уничтожил, а во-вторых, чтобы не вчитался и не обнаружил, какой там подвох.